Глава двенадцатая. Не помни себя, Аглая ступила вперед, но в следующий миг будто всех сил лишилась. На лице мамы даже мускул не дрогнул. — Вижу, ты в добром здравии, — обронила холодно. — Занятно. — Занятно? Аглая покачнулась, но убрать синхронно сжали ее по бокам, поддерживая и закрывая собой. Воздух задрожал от их гневного ручания. Занятно видеть тут гостей непрошенных. Никто вас сюда не звал. Но в ответ на эти слова зазвучало надменное. Веды сами ходят там, где хотят. Аглая даже не взглянула на говорившую. Все внимание было сосредоточено на маме. Найти бы хоть крупицу тепла в ее зеленых глазах. Но нет. Одну лишь только равнодушие. Ох, кажется, сердце сейчас биться перестанет. Да. «Я в добром здравии», — шепнула, едва ворочая языком. «Рада, что ты тоже». Шум тут же утих. Снова все смотрели на них, ждали продолжения, но больше всего на свете Аглая хотела уйти. Понятно, что это не ее мама, просто идентичная внешняя женщина, как очередная насмешка судьбы. Будто мало ей переноса в другой мир, в тело преступницы Веды. И Аглая уже хотела было наплевать на царившие тут законы, но в зале появился князь, а рядом с ним — Кожемяка. Навет стражник не смотрел, только на нее, и его взгляд до костей пробирал тяжелый, цепкий, как крюк. Без того отвратное настроение проломило дно, а перед этим она в чем провиниться успела. «Собрались все, хорошо». — прошелестел князь и, усевшись на трон, неожиданно звучно добавил. — Приветствую вас, веды из Ладовых болот. Говорите, зачем пожаловали? Та, что была похожа на ее маму, выступила вперед. — Дарья Благословенная шлет тебе поклон и просит вернуть тщерь болотных вед в общины для справедливого наказания. Аглая был девицей совпадению имен веды и девушки, которая ей нагадала на рунах. Но было слишком плохо. И муторно, и вообще хотелось исчезнуть. «Нет, — отсек князь, — Веда останется в тереме. Я так сказал. Дарья желает ей видеть. Так пусть приезжает, встретим со всеми почестями. Не станет она». Снова завязался спор. Аглая слушала вполуха, а на сердце такой раздрай, хоть волком вой. Она ведь так маму любила. Так крепко, как только дети умеют. И когда родители разбились, больше всего Аглая гревала именно по ней, хоть папа тоже был ей дорог. А шум все нарастал. Голос Вольги звучал тише. Зато рычание братьев и баска-жемяки все громче. В итоге оборотни совсем запихнули ее за спину. «Никуда она не поедет!» В два горла рявкнули на вет и увели Аглаю прочь. Вслед им неслись возмущенные крики. Да и черт с ним. До горницы Аглая добралась, как в тумане, и сразу на кровать упала, пряча лицо в подушках. Реветь хотелось, выть, бить кулаками по кровати, но слез не было. Как гадко, и больно, и тоскливо, словно на второй раз потеряла маму. Огонек мягко пророкотал над головой Мирояр. И спей вот. Взял ей руку и вложил в нее кубок. А по плечам прошлась тяжелая ладонь Яромира, ласково так, утешающе. И еще раз своим жаром прогоняет дрожь и растапливает слезы. Аглая громко всхлипнула, а ее сгребли вместе с покрывалом и прижали к широкой груди. «Ну, будет тебе», — проворчал Яр. А Амир перехватил ее руки и нежно сжал. Ледышечка совсем, ну куда это годится? Вздохнул, согревая своим жаром. От такой незамысловатой заботы Аглая совсем расклеилась и, уткнувшись в меховую опушку Яромирова плаща, заревела в голос. А ее гладили с двух сторон, обещали не отдавать ведом и вообще. В Явграде стены надежные, выдержат, даже если сама Лада войско пошлет. «Не надо войско!» — всхлипнула Аглая. «Я просто...» И опять расплакалась. Сердце как огнем пекло, кажется, из груди бы его выдрало и выкинуло, чтобы не чувствовать вообще ничего. Вся боль тоска по роману казались оглай такой мелочью по сравнению с тем, что творилось в душе сейчас. На плечи мягко надавили, в четыре руки княжича уложили ее на постель, а сами пристроились рядом. «Поспи, огонек, утро вечера мудренее, так ведь день на дворе». Но спорить у Аглая не было сил, навалилась апатия, за ней пришла сонливость. «Это все нервы», — пробормотала, закрывая глаза, а братья фыркнули. Никак по иноземному заговорила с испугу. «Вот дива. И снова гладили, успокаивали. Такие милые и уже совсем не рычат. Вот бы всегда так. Может, она бы тогда и замуж за них вышла. Шальная мысль мелькнула и пропала, а за ней настала темнота.